питались мы в те дни очень хорошо, и я стремился получше поесть, а не прятать добытые с помощью слесарных способностей Фридриха продукты. Австриец называл меня Серж. По вечерам у него развязывался язык, и он выкладывал свою самую отъявленную фашистскую идеологию. Я стремился выучиться от него немецкому языку и много с ним разговаривал, но для опровержения его взглядов у меня не хватало запаса немецких слов». Все германское, литературу, искусство, машины, консервы, девушек он считал верхом совершенства. Кончил он 9 классов школы с техническим уклоном, и ничему, кроме как сведениями о Великой Германии и о з а м м е х а н и к и его не учили. «Кто такой был Наполеон?» — спрашивал я. «Это тот, кого мы победили при Лейпциге и Ватерлоу. А ты слышал, что Наполеон завоевал всю вашу Пруссию за 10 дней? О битве при Йене слышал? Это неправда». Германию никто никогда не завоевывал. А ты слышал, как мы побеждали вашего Фридриха Великого, как мы ваш Берлин брали? Это неправда. Фридрих Великий был непобедимый полководец и гениальный правитель. А почему мы вас сейчас победили под Сталинградом? Это румыны и мадьяры оказались трусами и бежали. Если бы не голод, мы бы никогда не сдались. А кто такой был Карл Маркс? Это австрийский министр, но его звали Отто. А кто такой был Энгельс? Не знаю. «А кто такой был Ленин?» «Это тот, кто изображен на ваших деньгах». «А кто такой Сталин?» «Это ваш Гитлер». Фридрих не читал никаких книг, он говорил, что от них нет никакой пользы, и как механик до войны читал лишь техническую литературу. В театр он не ходил, считал это занятием скучным, но зато часто ходил в кино, потому что там показывают хорошеньких полуголых девочек. Узнав о том, что он увлекался живописью, я попросил его назвать самых знаменитых художников на свете. Он перечислил десятка два немецких, из коих большинство я никогда не слыхивал. Я попросил его назвать художников Италии. «Неужели ты думаешь, — гордо ответил он, — раз Италия в союзе с нами, я обязан знать имена итальянских художников?» а однажды, правда, после соответствующей порции шнапса, он мне прямо сказал, «Как я могу считать тебя равным? Ты славянин, а я германец». Я понял, что такого махрового не переубедишь, Спорить с ним я не стал, но продолжал много разговаривать, понимая, что учусь у него немецкому языку. У пожилых женщин он пользовался большим успехом. Когда они собирались вокруг него, он, смешно жестикулируя, начинал говорить, как заводная кукла, «мама». Другое слово, которое он знал, было «катюша», к о т о р у ю он произносил с различными интонациями. «Сиротинушка бедный, по маме тоскует», — умилялись женщины. и случалось, на столе появлялась четвертинка самогону или кринка молока. Не меньшим успехом Фридрих пользовался у девчат. Была у него губная гармошка, на которой он исполнял различные немецкие песенки. Он подмигивал, улыбался, причмокивал. Девчата хохотали и визжали. Но я строго следил, чтобы ухаживания Фридриха не заходили бы чересчур далеко. Однажды вечером он пропал. В ужасе я избегался по всей деревне и, наконец... Нашел его в женском окружении, у п л е т а ю щ и м яичницу. Его зазвали и угостили. Дальнейшая судьба его такова. Всю войну он оставался механиком при гараже нашего УВПС-100. Шоферы отзывались о нем как о расторопном, умелом, добросовестном работнике и веселом человеке. Он не только сам чинил, но учил других, как обращаться с трофейными машинами различных марок. Между прочим, он женился на одной нашей девчонке, и они были очень привязаны друг к другу. Когда же война кончилась, вновь назначенный начальник особого отдела решил, что не годится немцу пребывать в нашей части и приказал отправить Фридриха в лагерь для военнопленных. Если мне посчастливится попасть когда-нибудь в Вену, я постараюсь разыскать человека, которому спас жизнь и который меня выучил немецкому языку. Кое-как, трудясь неистово, проехали мы 400 километров и добрались до большого села Калмык, находившегося между станцией Поворина, и городом Новохоперском. Горючего мы пережгли уйму, и тут стало ясно, что надо остановиться и ждать прихода весны. Калмык — огромное село с двумя сельсоветами и восемью колхозами. Мы там прожили 12 д н е й с утра до вечера играя в преферанс. Единственной нашей работой было ночное дежурство у автомашин. Наконец, по хорошей сухой погоде мы двинулись дальше. В Новохоперске, маленьком живописном городке, Мы сидели два дня, так как француженка пропала. Только на третий день выяснилось, что она на станции Новохоперск застряла в грязи. Начальник над нашей машиной капитан Паншин ругал господ офицеров за бестолковость. Был он молодой, красивый, высокий, и мне очень нравился. Среди офицеров во второй половине войны росла чванливость и кастовая замкнутость. Вот этого в Паншине не было». Он обращался к нам как к равным, при очередной буксовке машины, энергичный других хватался за ее борт, первым брал лопату или подсовывал под колесо знаменитый ватник. До войны он работал в Москве архитектором. Я встречался с ним, когда война кончилась. Он умер от рака легких. В Новохоперске я разыскал читальню и набросился там на комплект газет, которых почти не видел в течение последних трех месяцев. Два дня я провел в читальне и читал сводки Информбюро, как увлекательный роман. Мы никак не могли дознаться, где существует переправа через Дон. Сведения от разных встречных и от попутных комендатур мы получали самые различные, и потому из Новохоперска повернули на запад, на Бутрулиновку. Не доезжая до этого крупного железнодорожного узла, обе машины застряли в очередной грязи. Погода стояла весенняя, жаворонки заливались, солнышко светило. земля ждала плуга, а серые, н е о б р а н н ы е прошлогодние хлеба и редкие трупы расстрелянных немцев у дороги нарушали идиллию. Вдруг стая гусей полетела над нами и опустилась на ржаную копну километрах в полутора от нас. Наши охотники, капитаны Дементьев и Финогенов, схватили винтовки и побежали, а мы издали стали за ними наблюдать. Но Финогенов был человек больной и скоро отстал, а толстяк Дементьев шел быстро, потом... Прилег, потом пополз, потом застыл, начал целиться. Целился он очень долго, наконец-то выстрелил, в с к о ч и л и побежал. Побежали к нему и мы. Еще издали показал он нам что-то большое серое. — Смотрите! — о ликуя закричал он, когда мы к нему прибежали. В его руках были два окровавленных г у с я Он задыхался, подкатился по его лицу. Лицо и шинель покрылись грязью. Он весь дрожал, мелкой дрожью, ничего не замечая. Не помнил ни родины, ни войны, ни семьи. Он переживал только удачу охоты. Взял прицел на четыреста. Нет, мало. Перевел на пятьсот, нажал — и вот. И странно, в тот же вечер он тяжко заболел. На другой день его, безжизненного, как огромный мешок с зелено-бледным лицом, мы снесли в Бутрулиновке в военный госпиталь. Врач тут же определил сыпняк. Случай с капитаном Дементьевым всех нас сильно встревожил. Да, ночуя каждую ночь на новом месте, мы все з а в ш и в е л и ужасно. В Воронежской области, как, впрочем, и во многих других областях великой нашей державы, отсутствовали не только уборные, но и бани, и мы не мылись уже целый месяц. В Бутрулиновке находился работавший круглосуточно военный санпропускник. Попытались и мы туда попасть... Но ч е р е д ь была такая, что ждать пришлось бы два дня. Капитан Баландин не согласился, и мы поехали дальше. По счастью, больше никто тифом не заболел. После Бутрулиновки дорога пошла совсем хорошая, грязь высохла, мы смогли поехать быстрее. Путь наш лежал теперь на город Павловск, где якобы существовала переправа через Дон. Ехали мы, ехали, и вдруг шофер француженки, увидев впереди лужу, прибавил скорость, рассчитывая проскочить ее сходу, И засел в самой середке лужи, да так, что вода пошла внутрь автобуса и стала заливать офицерское барахло. А лужа была настолько большая, что наш немец не смог подойти ближе, чем на 30 метров, и троса не хватило. Кругом раскинулось чистое поле с телеграфными столбами, и только на горизонте маячил одинокий сарай полевого стана. Всей командой, вооруженной двумя ломами, мы направились к тому сараю, В два счета разобрали его по бревнышкам и притащили их к француженке столько леса, сколько смогли унести. Пошли вторично и снова забрали бревна. Стали стелить их впереди машины, совали под колеса, пытались важить. Француженка даже не шевелилась, так глубоко она засела. Пошли разговоры, не бросить ли ее совсем. Выручил другой наш охотник, капитан Феногенов. На протяжении километра он с необыкновенной меткостью перестрелял на телеграфных столбах, Все до одного стаканчика. Провода упали на землю, и мы, не думая о том, какие города и веси, оставляем без телеграфной и телефонной связи, оторвали весь километр. Потом долго складывали их сперва пополам, в четверо, в восемь проводов, и, наконец, в шестнадцать, и потом скрутили все концы в единый жгут. Трос получился достаточно прочный. Зацепили им немца за задок, а француженку за передок, торжественно выволокли ее на сухое место... И поехали дальше. В Павловске нас ждало разочарование. Переправа там была зимой, по льду. Нам предстояло возвращаться на юг, к Россоши, где якобы у деревни Коровина действовал паром через Дон. Крюку мы дали километров сто пятьдесят. В Коровино приехали поздно, на ночлег устроились с трудом. Тут, по левому берегу Дона, зимой был наш передний край обороны, и потому все было разорено. Узнали мы тревожные вещи. Паром имелся, но настолько малый, что поднимал за раз не больше одной полуторки. Выходило, что француженку мы смогли бы переправить, а как быть с немцем? Ведь в нем считалось три тонны. Узнали мы и другое, что людей переправляют на лодках, а полуторки, легковушки и подводы дожидаются своей очереди по три дня. Наши капитаны предлагали, покуда будем дожидаться очереди, нарезать росшие вдоль берега лозовые прутья, связать из них фашины, и привязать их к парому, как усилители его плаучести, в и тогда постараться переправить немца. Но, оказывается, усилителя надо было делать не из лозы, а из спирта. У капитана Баландина хранился тайный НЗ, о количестве которого никто не знал. Он вытащил литр, и взвод понтанеров с лейтенантом во главе начал вне всякой очереди переправлять груз особого назначения, то есть наши машины, которые мы предварительно разгрузили. Паром под немцем сидел действительно очень низко, но погода была тихая, и через час наша машина очутилась на правом берегу Дона. А с француженкой произошла беда. Шофер неловко въехал на паром, и она обоими левыми колесами з а г р у з л а в воду. Мы ахнули. Казалось, машина потонет, но, к счастью, место было мелкое, и дружными усилиями всех нас и пантанеров мы вкатили француженку на паром, и она через час тоже оказалась на той стороне. Потом мы переправили весь наш груз и, наконец, переправились сами. В селе б е л о з е р ь е на правом берегу Дона, у меня нашлось время рассмотреть передний край обороны итальянцев. Сейчас снег растаял, и их минные поля были хорошо заметны. Я с любопытством рассматривал длинные извилистые ходы сообщений, ряды путанной колючей проволоки и спиралей Бруно, отыскал несколько искусно замаскированных дотов и з о т о в Всюду валялись противогазы, гильзы от снарядов и пуль — Металлические ящики и баки, пустые консервные банки с разноцветными этикетками и прочий хлам. А все маломальски могущее быть приспособленным для хозяйства уже было растащено. Кстати, не в пример немцам и мадьярам итальянцы оставили после себя хорошую память. Крестьянки отзывались о них даже ласково. Они не грабили, не относились к нашим с презрением, а очень хорошо пели и любили танцевать с нашими девчатами. Переправа затянулась до сумерек. Уже солнце зашло, когда мы, нагрузив машины, поехали дальше, переночевали в какой-то деревне, вновь поехали. Теперь по сухой хорошей дороге машины помчались. Но надвинулась новая беда. Горючего оставалось в обрез. И мы все гадали, хватит ли его или не хватит до ближайшей цели нашего пути, до города Острогожска, где находился штаб УОС-27 и была резиденцией нашего верховного главнокомандующего полковника Прусса. Не доезжая 15 километров, обе машины встали. Там не хватило буквально 10 литров, после того, как мы пережгли 3 тонны. Пришлось капитану Баландину раскошелиться. Последний, как он уверял, пол-литра спирта, он сменял у встречной автомашины на 15 литров бензина. К вечеру мы прибыли в Острогожск. Это было 16 апреля. Итого мы пропутешествовали 35 дней. Без труда мы нашли штаб УОС-27, Баландин пошел туда один, а мы остались дожидаться его на машинах. Вышел он оттуда весь бледный и смущенный. — Ох, Борис, в е р н ы й покрыл тебя Прус, — съехидничал капитан Паншин. — Он меня не материл, — ответил Баландин глухим голосом. Полковник Прус сам вышел к нашим машинам, посмотрел на нас снизу вверх и начал держать обращенную к нам речь. — Ну, если командир у вас такой дурак, — говорил он. «Так почему вы ему не подсказали сами? Тридцать пять дней ехать, и это в дни самой напряженной р е к о г н о с ц и р о в о ч н о й работы. Бросили бы машины с двумя-тремя людьми, а сами бы приехали поездом!» Осмелился отвечать капитан п а н ш и н Он сказал, что мы едем голодные, что нам не везде удалось получить сухой паёк, и мы ни разу не мылись. Полковник Прус всплеснул руками и тут же приказал, кроме законного пайка на десять дней выдать нам ещё печенье, сыру и конфет... Офицерам побольше, простым смертным поменьше. Если наша вшивость была преуменьшена, то насчет голода п а н ш и н просто наврал. Однако лишние продукты получить никогда не мешает. В бане мылись мы и парились в сласть. Все наши вещи и одежда были прожарены и продезинфицированы до горелого запаха. Нас поместили в бывшей гостинице. Я заснул на пружинной кровати с матрасом на ослепительной простыне. Такое я испытывал впервые за войну. Утром осматривал город, увидел несколько зданий с колоннами, церкви XVIII века. На улицах были еще целые немецкие вывески. До Старого Оскола было около 200 километров. Переночевали мы в районном центре Репьевки, и 18 апреля прибыли в Старый Оскол, в штаб ОВСР-341. Начался новый период моей жизни. Расскажу такой случай. Было это уже на Черниговщине. Мне предстояло идти километра за три в соседнюю деревню Новые Млины, где рекогноцировал капитан Дементьев, чтобы увязать с ним огонь на флангах. Пошел я туда после обеда. Где он остановился, я не знал, и заглянул в сельсовет. Девушка-секретарша сказала, что она тоже не знает, а надо спросить у председателя и предъявить ему документы. — А где председатель? — У аппарата. Я вас провожу. Я подумал, какая оперативность? Только месяц, как их освободили... а уже налажена телефонная связь. Я вошел в указанную хату, держа свои документы на готове. Девушка скрылась, а я остановился на пороге, разинув рот. В чаду, в зловонных всевушных и табачных клубах лежали на полу на боку соединенные резиновыми шлангами две двухсотлитровые бочки-холодильники, а третья бочка побольше была превращена в печь и стояла в центре хаты. На ней выселась ч е т в е р т о е с бордой, Это был не самогонный аппарат, а настоящий завод с трубой, выводившийся через русскую печь. Производительность завода соответствовала его размерам. Драгоценная жидкость текла струей прямо в ведро, возле которого хлопотала старушка. На столе под вышитым полотенцем я увидел хлеб, на тарелке соленые огурцы, рядом стояла зеленая бутылка со стаканами. За столом сидели сержант, совершенно пьяный и пожилой однорукий мужчина. «Пей!» — закричал мужчина, не обращая внимания на протянутые мной документы, не слушая, о чем я его спрашивал. Он мне с о в а л стакан в нос. «Пей!» — повторил он зычным голосом. Залпом я выпил крепчайшего первачу, закусил, а дальше... Дальше я ничего не запомнил. Куда-то меня поволокли, не то на свадьбу, не то на поминки, какие-то девчата пели и плясали, и я пел, меня тащили плясать, Проснулся я на следующий день, часов в десять, под красным стеганым одеялом и на красной перине. Где я провел эту ночь, я не помнил. Какая-то старуха дала мне умыться, поднесла чарочку самогона, угостила закуской. Я ее поблагодарил и побежал искать капитана Дементьева. Или такая вот история. Однажды л ё ш а Могильный, мой подчиненный, подошел ко мне и спросил. — Сергей Михайлович, хотите пол-литра у с салом? — Хочу. — Тогда дозвольте, я сам разобью траншею, а вы потом придете поправлять. Я согласился и стал невдалеке наблюдать за ним. А он постепенно стал заворачивать колышки на фасах будущей траншеи и повел ее примехонько через двор крайней хаты. Вышла хозяйка и позвала могильного к себе. Через пять минут он вышел на крыльцо и позвал меня. — Товарищ командир! — обратился он ко мне, нарочит официально. — Принимайте разбивку! Я вошел во двор, начал разглядывать колышки. Хозяйки запричитала по-украински, спрашивая, нельзя ли свернуть. «Пойдемте в хату, погреемся», — сказал могильный. На столе была поставлена шипящая сковородка, мы чокнулись. А потом траншея, не дойдя до этого двора, свернула и зигзагами направилась к следующему двору. История эта с некоторыми вариантами повторялась в течение недели у каждой из семи хат. Как-то Пылаев и майор Харламов пришли посмотреть на мои работы. «Чё т о ты уздумал так вилять со своей траншеей? То сюда повернул, то туда», — недовольно заметил Пылаев. «Нет, а мне нравится», — отвечал майор Харламов. «О, если бы они знали». В конце концов, вечное пьянство Могильного стало известно всей роте. Он был снят Пылаевым и отправлен другой взвод рядовым бойцом. Расставаясь со мной, он плакал. Я ему обещал, когда он исправится, взять его снова к себе». Летом 1944 года уже в Белоруссии нам было поручено строить мосты. Наша рота шла по определенному маршруту, следом за определенным полком или дивизией. Маршрут этот пересекал речки и ручьи. Впереди рота километра на 2 ехала наша инженерная разведка. Инженер-фортификатор лейтенант Али Духовский с двумя-тремя связными. А мы ехали следом за ними и гадали, успеют ли немцы при отступлении взорвать очередной мост или не успеют. Не успели — хорошо. Мы осматривали его, прикидывали больше на глазок, выдержит ли он наши ш е с т т о н н ы е танки КВ. И если мост казался слабым, крепили его дополнительными бревнами. А то ставили стрелки, предлагая танкам сворачивать и преодолевать ручей вброд. А сами ехали дальше. На трицати подводах с двумя кухнями, с кузницей, с капитанской коляской, с самогонным аппаратом, смонтированным на подводе, с коровами, число коих порой доходило до десяти, Наша рота растягивалась на полкилометра и представляла собой не очень боевое зрелище. Ведь большинство солдат были пожилые, да еще и девчата. И хоть все приоделись и обулись, однако выглядели пестро и разнообразно. Однажды какой-то генерал, пригоняя нас на в и л и с и остановил машину возле коляски Пылаева и начал материться, сравнивая нашу роту с цыганами. Если же немцы успевали мост взорвать... Мы должны были строить другой, временный, но не на том месте, а на сколько-то метров ниже или выше по течению, при том мост низкий, всего на полметра над уровнем воды. Требовались два условия – максимальная быстрота постройки и прочность из расчета нагрузки до 60 тонн. Мы были саперами армейскими, 48-й армии. Выстроенный нами мост должен был в кратчайшие сроки пропустить армейскую артиллерию, танки и автомашины, Позднее являлись саперы фронтовые и строили постоянный мост на месте в з о р в а н о г о высокий, добротный и красивый. Но ни наши офицеры, ни бойцы никогда мостов не строили и не умели забивать сваи, и не все офицеры и командиры умели читать чертежи, но, естественно, никто из них не сосновался в своем невежестве. Первые дни мы благополучно продвигались вперед, немцы мостов не взрывали, а драпали быстро. Мы собирали трофеи, ловили лошадей и ехали, делая... по 20-25 километров в день. И вдруг вышли к речке, где немцы успели мост взорвать. Пехота пошла дальше, танки и пушки были направлены в обход через другой мост, который первая рота успела выстроить. А грузовые машины по бездорожью пробораться не смогли и встали, попрятавшись от возможных налетов немецкой авиации, по ближайшим лесам. Таким образом, нам прямо сходу предстояло выстроить наш первый мост в сверхкратчайшие сроки. Задерживались грузы целой дивизии, а сваи забивать мы не умели. Решили строить мост на ряжах. Ряж — это вроде сруба от маленькой избушки, к о т о р ы ю опускают на дно реки и набивают его камнями и песком, а уж на него кладут прогоны будущего моста. По военно-инженерной й науке ряжевые мосты рекомендуются лишь при твердом каменном грунте, когда сваи забивать невозможно, но ряжи стесняют русло. Все понимали неумолимую ответственность и срочность работы. Начали натощак, не накормив людей. Два взвода поехали в лес заготовлять стройматериалы. Мне поручили измерить ширину и глубину реки. Поручение, казалось бы, пустяковое, но весьма ответственное. Ведь пока неизвестна ширина реки, невозможно з а г о т о в л я т ь прогоны. А пока неизвестна глубина, нельзя знать, во сколько венцов рубить ряж. Единственная рулетка в нашей роте была тисминая. Принадлежала она мне чуть ли не с начала войны, но первые два ее метра давно оторвались, а остальные цифры, хотя и неоднократно подновлявшиеся химическим карандашом, так выцвели, что только я один мог их едва-едва различить. На сборе трофеев бобруйского котла было специально приказано найти рулетку. Другие части находили из нержавеющей стали, прецизионной точности немецкие рулетки, но нам такое богатство не попадалось». Али Духовский и Пылаев вопили «Скорее, скорее!» Самородов и еще кто-то поспешно разделись, деревянным метром сразу измерили глубину, в середине оказалось 1 метр 20 сантиметров. А с измерением ширины реки дело обстояло сложнее. Стоя на берегу и держа конец искалеченной рулетки, я передал всю тесьму, стоявшему по пояс в воде, Самородову, затем тот передал конец другому бойцу, переправившемуся на ту сторону. Конечно, мне следовало бы самому раздеться и фиксировать все расстояние по обрывкам рулетки. Но я всю жизнь остро ненавидел воду и вообще купание, и потому предпочитал командовать с берега. А рулетка намокла, и цифры, написанные химическим карандашом, смылись. «Скорее, скорее!» — вопили лейтенант и капитан. н 11 метров шестьдесят сантиметров!» — ответил я, сложив в уме три цифры, которые мне продиктовал Самородов. Вспоминая теперь прошлое почти тридцатилетней давности, Я, как сейчас, слышу мелодичный звон множества топоров. Люди работали без завтрака, но никто не ворчал, все старались, не поднимая голов. Все понимали, как нужен мост, наш мост. И музыка рубки звенела, словно симфония. Будь я хоть маломальский музыкален, я бы, если не написал, то хотя бы напел композитору эту ни с чем не сравнимую, поднимающую настроение, зовущую к победе разудалую мелодию. Плотники рубили и тесали ряжь, Из толстых бревен тесали прогоны, из жердей тесали на стил. Подводы одна за другой подъезжали из леса, другие подвозили камни для ряжа. Один взвод копал и готовил на обоих берегах подходы к будущему мосту. Богатырь-кузнец Синица на походной кузнице весело ковал скобы и костыли. А в стороне стояли обе наши походные кухни, играя на солнце медными котлами, и пар поднимался из-под обеих крышек. Но Пылаев не давал команду на завтрак. Все знали, что ввиду исключительного случая зарезана свинья, которую мы накануне поймали в лесу. Знали, что завтрак предстоит мировой. Но все знали также, что оторваться от работы преступно. Никакие агитирующие лозунги с восхвалением великого вождя не требовались. Все понимали, что они вносят свою лепту в предстоящую победу. Наконец ряж был готов. Венцы скреплены между собой скобами. Предстояло опустить сруб в воду, установить на середине реки, набросать внутрь камней и насыпать песок. Разделись и полезли в воду сразу пятеро молодцов и з о т деления Монакова, моего взвода. Они подтянули сруб до середины реки, начали его ставить вертикально, кидать внутрь первые, самые тяжелые камни. н а течение было быстрое, а сруб, повинуясь законам физики, тонуть не хотел, вырывался. А камни, наоборот, тонули. Пожилые бойцы не хотели раздеваться. Кое-как я загнал в воду еще троих... а проклятый сруб все вырывался, не хотел становиться. Тут подъехал верхом на коне майор Харламов. Сразу спросил, почему мост не на сваях? Пылаев или Духовский, глазом не сморгнув, ответили, что предварительно е геологическое обследование показало, раз дно реки каменное, значит, забивать сваи невозможно. Разумеется, никакого геологического обследования не производилось, но ведь нельзя же было признаться, что мы забивать сваи не умеем. А между тем сруб никак не устанавливался. Уже уйму камней утопили мимо сруба. Офицеры ругали меня. Я вспомнил, что в решительную минуту атаки командир должен быть впереди, должен показывать пример. Призрев свою ненависть к воде, я моментально разделся и бросился в воду. И правда, через минуту ряж встал, начали быстро набивать его камнями. Я вылез, майор Харламов не поощрительно кивнул, но не прошло и 10 минут, как все три офицера набросились на меня с матерной руганью. Бойцы стали укладывать прогоны от нашего берега до ряжа и от ряжа до противоположного берега. И тут выяснилось, что прогоны короткие. Ледуховский, карабкаясь по ним, сам измерил ширину реки новой рулеткой, которую привез майор Харламов. И тут все узнали, что я ошибся на целых один метр шестьдесят сантиметров. «Задрипанный топограф!» — крикнул майор. Вообще оправданий у меня не было никаких. Я был кругом виноват. На мое счастье, у противоположного берега оказалось мелко, и там поперек положили толстое бревно, и уже на него стали класть концы прогонов, а последний отрезок моста просто завалили камнями и песком. Такова была моя самая страшная ошибка во всей моей долголетней топографической практике.